Глава восьмая. Тебе там случаем человек с коробкой на голове не попадался? «Заходи слева!» – кричал я бойцам. «Фланги смотри! Фланги твои ж налево! Вот, молодец! Щиты! Щиты!» Последнее было сказано как раз вовремя. Гигантский толстый червь, покрытый темной слизью, изогнулся и изрыгнул из своего нутра потоки бурлящей жижи. Парни в последний момент успели выставить магический купол, прикрыв себя и союзников. В это же время с другой стороны бойцам в спину заходила стая оскверненных гончих. Но Всеволод успел вовремя развернуться и шарахнуть по ним каменной шарапнелью. Червь почти 5 метров в диаметре был наполовину вкопан в землю и не мог никуда деться. Формально это даже не червь, а оскверненное древо, Но после изменений бездны существо стало походить на гигантскую гусеницу, торчащую из земли. Разве что множество хаотично расположенных отростков на теле чем-то напоминали ветви дерева. В прорыв мы отправились небольшим отрядом в 20 человек. Два дня зачищали мелочь, пока не добрались до сердца бездны. У бывших гвардейцев явно не доставало опыта в борьбе с бездной. Но справедливости ради... Его вообще мало у кого доставало. Слишком большие риски. Слишком маленькое вознаграждение. Хорошо жить на прорывах можно только, если зачищаешь особо опасные, где кристаллы начинаются от третьей ступени. Вот за них империя платит особенно щедро. Но на такие прорывы нужны большие отряды с опытом. А где такой соберешь? У нас проще. У меня этого опыта столько, что на всю планету хватит а эликсир от черной чумы сводит риски к минимуму. Раньше, чтобы идти в прорыв, человек должен обладать либо высоким сопротивлением к заражению, либо иметь специальную броню. А лучше и то, и другое. Обидно, будучи каким-нибудь одаренным в ранге мастера, сдохнуть, потому что тебя поцарапала и заразила оскверненная чихуахуа. А теперь, чтобы отправиться в разлом, тебе нужно взять с собой одну склянку эликсира. 100 рублей штука в рознице. Имперским служащим дешевле, оптом скидки. Моим бойцам — бесплатно. Причем не только в прорывах, а вообще. Они у меня эти эликсиры на завтрак пьют вместо кофе для профилактики. Зато у большинства уже иммунитет к черной чуме. Да и в целом они становятся сильнее. Все-таки там довольно мощные ингредиенты. Вот и сейчас, третьи сутки внутри прорыва, А ни у кого даже кашель не начался. Хотя обычный человек уже валялся бы без силы и пускал слюни. Безна она такая, если не может убить в лоб, будет высасывать силы и отравлять постепенно. А вот червяк все же проблемный, больно уж жирный. Огнестрел тут не работает, прорыв слишком древний, пропитанный эманациями бездны. А личной силы одаренных тут явно не хватает. Севолод у нас вот-вот должен прорваться на ранг мастера, но его каменный аспект не особо помогает. Снаряды вязнут в толстой шкуре червя, покрытой густым слоем черной слизи. Остальные одаренные, хоть и не слабаки, но до Всеволода большинству из них далеко. Бьют точно и сильно, но не их уровень. Впрочем, меня в первую очередь интересовал не босс прорыва, а что парни освоились без бездне, и не щелкали клювом, когда им в спину заходит стая гончих, например. В итоге я сидел на пригорке и наблюдал, как два десятка бойцов очень стараются не сдохнуть от босса, периодически огрызаясь в ответ. Но шкуру они ему попортили, а это уже впечатляющий результат. В целом, если не брать в расчет несколько моментов, я почти не вмешивался в бой. Основная моя работа была в том, чтобы учить их выживать в прорыве пока мы два дня зачищали мелочь. Конкретно с боевой координацией все у парней в порядке. Просто они пришли из разных гвардий и еще не успели сработаться. Потому в битве ведут себя не как единый кулак, а как несколько разных кучек бойцов, воюющих кто во что гораст. «Ладно, парни», — похлопал я в ладоши. «В целом справились на четыре с плюсом». «Есть над чем работать, но для начала вполне неплохо. Вы молодцы, я вам и горжусь». «Ваше благородие!» — прокрептел Всеволод. «Босс все еще жив!» «А, да, точно!» Усиленный скачок, и я приземляюсь на созданную платформу в 50 метрах над башкой босса. В руке появляется игла. Три секунды уходит на то, чтобы запитать духовное оружие энергией потока на максимум. Замах! Пли! В небе расходится кольцо от ударной волны. Настолько большой импульс, я придал оружию. Игла влетает в чудовище аккурат сверху вниз, прорубая себе путь до самого основания. Земля тряхнула, а затем почва вокруг червя пошла волнами, взрываясь комьями грязи во все стороны. По телу червя проходят судороги, тушу скручивает, а затем из пасти извергается полотный фонтан черной слизи. Игла не просто пронзила монстра, но из-за ударной волны превратила все внутренности монстра в одну сплошную болтанку. Чудовище медленно заваливается и падает на землю, поднимая столпы пыли и грязи. Мои все успели разойтись в стороны и даже прикрыться щитами. Спрыгиваю вниз и легко приземляюсь прямо на поверженную тушу, хотя тут расстояние было приличное даже для одаренного. Но да, немного искривил пространство, чтобы не пришлось потом колени обратно вправлять. Так, упер я руки в бока, разглядывая вымотанных гвардейцев. «Кто больше всех косячил?» Тот достает кристалл. Остальные отдыхают. И идем на выход. Там уже баньку должны были достроить как раз. В итоге бойцы о чем-то посовещались, и всей толпой пошли вскрывать тушу червя. Сначала думал, что это у них такая солидарность, но потом заметил, что несколько человек действительно отдыхают. Два из них — щитовики с отменной реакцией и один целитель. Но, данно моей памяти, к этим троим у меня не было ни единого вопроса во время похода. Прорыв уже начал стягиваться, как только мы завалили босса. Но обратно все равно пришлось топать почти 10 часов. Это только чтобы вырваться из Черного Марева. Оттуда до лагеря с транспортом еще три часа. В итоге вернулись ближе к полуночи. Уставшие, потрепанные, выжатые до капли, но крайне гордые собой. Еще и кристалл пятой ступени достали. Это был один из самых больших прорывов на моих землях, но и помимо него работы на год вперед было. Разумеется, сам я этим заниматься не собирался. У меня этих кристаллов теперь столько, что усваиваться не успевают. Нужен был еще один шестой ступени, чтобы открыть последний глаз, отвечающий за текущее время. Но и после него требовалось долго поглощать энергию, чтобы довести глаза до абсолюта. Когда открою все шесть глаз, то восстановлю примерно десятую часть от былой силы. Так что пахать и пахать еще. «Ваше благородие!» — нас встречал Борисыч. «Интересно, он вообще спит?» «Баня натоплена, ужин подан. Для бойцов накрыт отдельный стол в столовой». «Спасибо, Аркадий!» — кивнул я и взял чашку с кофе, которую он все это время держал на подносе. «Какие новости, пока меня не было?» Юная Джина трижды уничтожила садовницу Моргану за то, что та нелестно отзывалась о вас. На работе садовницы это никак не сказалось. Она продолжает выполнять свои обязанности. Ладно, потом выставлю Моргане запрет на обзывательство. А Джину надо чем-то запрячь, чтобы не было времени на всякие глупости. Ярослав проводит с ней лекции на разные темы, восполняет пробелы в образовании». Начинает истории и географии, заканчивая курсами этикета. Но в остальное время юную Джину не так-то просто отыскать. «Так скажи ей не исчезать без предупреждения. Она тебя послушает, я так сказал. Что еще?» «В остальном ничего интересного. Разве что вас дожидается гость. Он прибыл вчера утром и выказал желание дождаться вашего возвращения». Так что я позволил себе вольность разместить его в гостевой комнате. Ого. Что за гость такой терпеливый? Ваш деловой партнер из Прибалтийского союза, господин Соломон Андерсонс. А, сын генерала, которого мы как-то в плен взяли. Чью это ему приспичило. Ладно, я в душ, пусть ждет меня на ужине. Будет сделано. Елена тут? Отбыла в родовое поместье по приказу отца. «Два дня назад». «Она уехала, а Ярослав остался?» «И Светозар тоже». «Вот это действительно странно». «Подобные вопросы вне моей компетенции, ваше благородие. Поинтересоваться...» «Не надо. Спасибо, Борисыч». Разговор прервало тихое шипение, доносящееся со стороны. Повернув голову, уставился на гигантского монстра, три метра длиной, больше всего напоминающего ящерицу переростка. Чудовище спокойно бегало по газону, переваливаясь с одного бока на другой, и явно пыталось поймать темпу. Кошка же лениво вылизывала шерстку, прозвалившись на траве. Настояла ящерице приблизиться, как рыжая просто телепортировалась в другое место. Итогом этой медлительной погони стало появление кошки на каменном заборе. Темпа лениво мяукала, привлекая внимание ящера, а тот пытался заползти по каменной кладке, но каждый раз завалился и падал на спину. «Борисыч, а трехметровая ящерица-переросток, она в какой категории событий? Ничего особенного или вне твоей компетенции? Первое, ваше благородие, хотя, скорее, в обеих сразу. Ваши гости из нового мира притащили вместе со складом магических кабанов, стаи волков, тремя лисами, беременной коровой, курицами и саблезубым тигром. Вся ручные никаких проблем не было. Кроме запаха навоза, но я позволил себе волнность распорядиться по этому поводу. Теперь это задача госпожи Марганы, и она с ней прекрасно справляется. Древнее злобное проклятие, пытавшееся прободить человечество, убирает куриный помет по твоему указанию? Борисыч, да ты прирожденный лидер, ты знал? Благодарю за похвалу, ваше благородие, поклонился дворецкий. Откуда вал тигра взяли? Я пытался узнать, но с географией у них большой пробел, так что мне дали ориентацию по звездам и направлению ветра. Могу попытаться расшифровать координаты. «Нет, пусть останется тайной. Так интересней», — отмахнулся я. Когда я спустился на поздний ужин, Соломон уже ждал меня в обеденном зале, старательно делая вид, что не хочет спать, хотя время было уже за полночь. «Ваше благородие!» При моем появлении молодой лендлорд встал и поклонился. «Господин Андерсонс, Я пожал протянутую руку. «Неожиданная встреча?» «Прошу простить за такую внезапность. Но связаться с вами не получилось, так что решил лично прибыть?» «Да, застрял в прадове бездны. Три дня выкуривали гигантского червяка. Пришлось повозиться». «Надеюсь, все прошло успешно?» «А как иначе?» Я решил похвастаться и показал кристалл пятой ступени. «О, мои поздравления!» «Спасибо. У нас есть традиция обсуждать дела во время еды, а я как раз ел три дня назад». Мы расселись, и я принялся поглощать стейки один за другим. Мясо, насколько я понял, из магических животных. А вал времени зря не теряют. Надо будет ускорить работу над их гнездом. Тем более, что место под него мы как раз сегодня расчистили. Более безжизненной земли на моей территории не найти. Как раз то, что нужно. «Так что за спешка, Соломон?» – спросил я. «К сожалению, я с плохими новостями. У нас в Союзе что-то задевается, что-то очень нездоровое». «Лэндлорды опять собрались в Союз и хотят прощупать нашу оборону?» «Да, но никак в тот раз. Тогда Союз собирался из програничных лордов. Их главной целью была зачистка и удержание территории проклятых земель. Та вылазка в вашу область была скорее частной инициативой». «А что теперь изменилось?» «Большой союз. Очень большой. Сотни родов. Не только приграничных. Техника, армия, снабжение, одаренные. Война? Звучит как подготовка к войне. Технически все еще инициатива аристократии. Регулярная армия не будет участвовать, но вряд ли подобное можно провернуть без участия Высшего Совета. Скорее всего, будет вторжение с целью захвата всех спорных территорий. То есть ты хочешь сказать, что Прибалтийский Союз неофициально собирается подмять под себя все проклятые земли? Это наиболее вероятный сценарий. Территории спорные, локальный конфликт можно будет уладить, не доводя до полномасштабной войны. Сколько у нас времени? Два, может, три месяца, в лучшем случае. Но, скорее всего, никто не будет дожидаться полного сбора, и первые силы появятся у вас на пороге со дня на день. И почему ты об этом не говоришь? Скрестила я пальцы. — Мой род купцы и предприниматели. Вы спасли моего отца, предложили выгодные перспективы сотрудничества. Если вы выстоите, род Андерсонс станет невероятно богат и влиятелен. Граница двух стран, сумасшедший товарооборот, плюс эксклюзивные поставки медикаментов, о которых вы говорили. Но если у Союза все получится, то сливки снимут те лорды, что будут контролировать территорию Близзнаменска. Там будет главный логистический узел». «Не будет», — вздохнул я. «Не позволю». И дело тут даже не в землях, которые я считаю своими, а в пространственной бреши под моим особняком. Она все еще нестабильна. Пока я рядом, энергия потока постепенно лечит эту пространственную рану. Но стоит мне исчезнуть... Ну, думаю, лет 10 Прибалтийский союз тут попирует а потом «Жучиное царство» — эпизод второй. А мы все знаем, что вторые части обычно выходят хуже первых. Устроить войну, чтобы потом торговать на лучших условиях. Ну что за бред творится в этом мире? Собрать огромные силы, захватить кусок безжизненных земель, чтобы не Андерсонс, но другой род смог заработать побольше денег. По сути, у них там своя возня внутри аристократии за передел власти. Но решать проблемы они будут на моей земле. Впрочем, империя в этом плане не лучше. Меня посадили на границу просто шутки ради. Вряд ли кто-то в империи верит, что пара баронов из вчерашних солдат сможет удерживать границы долго. Мы для них дешевый заслон, который должен продержаться хотя бы пару часов, пока в столице не примут нужные меры. «Кто в империи им помогает?» – спросил я. «Не знаю», – ответил Соломон. Я лишь вижу, что внутри Союза происходят странные движения. Но наш род в такие дела не посвящали. Мы отказались вступать в Новый Союз, так что если вы пойдете, то мы окажемся в опале у своих же». М да. Ну, по крайней мере, ни у кого из нас не возникло иллюзии, что Прибалтийский Союз действует сам по себе. Нет, проклятые земли существуют слишком давно». Уверенно обе стороны прекрасно понимали, к чему это в итоге приведет и чем закончится. Так что планы начали строить еще предыдущие поколения лордов, чтобы реализовать их сегодня. Теперь нужно было понять, что с этим собирается делать император, и собирается ли он вообще хоть что-нибудь делать. То, что он может быть не в курсе, абсурд. Наутро я попытался набрать Александра, но телефон был недоступен. Для безопасника это нормально. Он все-таки всякими важными делами там занимается, тем более сейчас. Но все равно стало немного тревожно. Набрал герцогу Шмидту уточнить, мало ли он что знает. Да и просто хотелось с кем-то посоветоваться, а то вдруг на такие случаи можно сделать официальный запрос в канцелярию, и тебе пришлют звено боевых дирижаблей, а я и не в курсе. Оказалось, не пришлют. Напоминаю, произнес герцог, у нас через три дня запланирована церемония в столице. Император лично объявит о том, что империя первая в мире изобрела лекарство от черной чумы. Ты вроде как раз хотел с ним встретиться. Не уверен, что получится поговорить, но как минимум сможешь пожать руку императору и попросить об аудиенции. И он согласится? Мы же договорились что твое имя не будет разглашаться, чтобы сохранить в тайне производство эликсира. Но он в курсе, так что вызовет тебя лично, чтобы поблагодарить за внесенный вклад. У тебя будет примерно полминуты на разговор. Отказать в такой ситуации он не сможет, но сама аудиенция может быть назначена и через месяц, и через год. Полминуты мне хватит, обойдусь и без аудиенции. Спасибо. «Всю информацию о грядущем наступлении я могу получить и у Александра, когда тот выйдет на связь. А вот знакомство с императором — это одна из целей, которую я ставил себе в первый день, как появился в этом мире». Что ж, получается, управился в рекордно медленный срок. Обычно императоры приходили ко мне в течение пары часов. Стоило ему узнать, что в их мире появился курьер. «Ладно, хватит оболом». Армия, какая-никакая, есть. Время, какое-никакое, есть. Силы, какие-никакие, тоже есть. Что еще надо для победы?» Успокоившись такими мыслями и поймав боевой настрой, я развалился в кресле, чтобы быстренько набросать план грандиозной победы над всеми врагами разом, желательно не вставая с того самого кресла. «Господин...» — в дверном проеме показалась рыжая голова Юли. «Если вы не заняты...» Мне нужно обсудить с вами расходы на текущий месяц, а то я не знаю, чем платить жалование бойцам и наемникам. «Удивительно, какой прекрасный момент ты для этого выбрала!» Мой боевой настрой моментально пропал. «Скажи, тебе там случаем человек с коробкой на голове не попадался?» «А то я что-то не верю, что это просто совпадение!»